Глава 63 Сегодня я его видел. Напротив дома графа Грея на набережной стоят скамейки, с которых открывается вид на залив. И там сидел он, Джаспер. Было поздно, около десяти часов, уже почти стемнело. Уличные лампы горели слабо и почти не освещали скамейки. Джаспер сидел сгорбившись и время от времени поглядывал на мое окно. Ну, мне так показалось, хотя он вряд ли знал, где находится моя комната. И шторы были задернуты, поэтому видеть меня он не мог. Но я испугался и запаниковал. Предположим, я сказал бы «Слушай, твой дядя Джаспер преследует меня». Вряд ли ему бы это понравилось. Можно было бы обратиться к тетушке Рите или Санжите. На скамейке на набережной сидит мужчина. Но это не преступление сидеть на скамейке вечером. Я продолжал следить за Джаспером, выключив свет и чуть-чуть приоткрыв шторы. В какой-то момент он встал и пересек улицу. Я подумал, что он собирается постучать в дверь, но этого не произошло. Джаспер сел в свою машину и уехал. Меня подташнивало. Я не мог заснуть. Но теперь я хотя бы знал, что ничего не выдумал. Джаспер следил за мной, шел за мной по пятам. Иногда, узнав худшее, вздыхаешь с облегчением.